советским подданным. Но, с другой стороны, все остальные, советские военнопленные, да и немцы, говорили между собой, что ничего хорошего его не ждет после прихода русских. Надежды сменялись отчаянием. Линия фронта приближалась медленно, слишком медленно. Это для Зубра. Для немцев она приближалась слишком быстро. Для Зубра все выглядело иначе, как в негативе. Слухи об армии Венка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 В нем накопилось немецкое. И это неудивительно. Удивительно другое. Как мало он онемечился. Теперь немецкое в нем сочувствовало окружающим, ужасалось, отзывалось на рыдании смерти, а русское ликовало, радовалось возмездию. Советские танки двигались не по бетонным лентам автострад. Они пробивались сквозь заград огонь, засады, укрепрайоны.